Глава третья. Часть седьмая. Ламбер продолжал продвигаться по коридорам поместья графа Аббока. Он убивал все новых солдат, нападавших на него. Они окружали мужчину, но неспособные противостоять его мечу, падали замертво. А позади перепуганных солдат не менее перепуганно кричал их командир. Убить! Что вы делаете? Убейте его! Я буду лично пытать тех, кто сбежит! Это был суровый мужчина со шрамами на квадратной голове. Звали его Рокботом. Обычно он занимался обучением, но в случае срабления монстров или нападения на графа мог взять на себя командование. Настоящий садист с улыбкой на лице, обожающий мучить новобранцев. Он отлично управлялся с нутом и пряником и мог управлять чувствами подчиненных. Новобранцы боялись Рокботома и чтобы выполнить приказ, были готовы рискнуть жизнями друзей. Но сейчас ни уверенность, ни харизма не работали. Все кричали: "Точно малое дети! Командир Агматов, это невозможно! Он не человек!" Один из новобранцев бросил меч, всё оклянении разрыдался. "Что? Кто страшней, я или этот в броне?" Плечи солдата задрожали, и в виде это Рокботом расслабил лицо, застывшее от гнева и страха. "Нет, ещё ничего не кончено." Если мы пропустим этого типа в броне, дальше будет уже кабинет господина Аббока. И прежде чем я замучу их, меня убьет сам граф. Этот в броне точно устанет и откроется. Вообще чудо, что он до сих пор двигается. За долгое обучение они стали верны Рокботому. Напряженность от жесткости в течение долгого времени. Добрые слова и награда после истощения. Рокботом различными способами смог полностью промыть Говы-содат. Они станут, и там и выиграют возможность. Выигрывают возможность. На Ламбера набросились 5 человек, и всех он разрубил пополам. Они даже не видели, как двигался меч. Рокботом подумал, что враг использовал какую-то высшую магию. Возможность. Он перемещается в огромной броне, но движения оставались чёткими. Было ясно как день, что починенные мужчины не смогут его остановить. Этот человек в броне куда страшнее. Наконец, новый враг стал ползать по полу, подальше от врага. Его жёлтый вид лишил всех боевого духа. Солдаты бежали один за другим. В этот момент срок починенных перед роботом пропал. Врагов всего двое. Того, кто обьёт их, я лично рекомендую господину Абаку. Их всего двое. кричал мужчина своим подчиненным. Между прочим, второй враг находился за ламбером, закрыл руками уши и зажмурил глаза. Бывший член отряда «Клинок во тьме», женщина по имени Альмель, сидела на полу и дрожала. «Стоять, стоять или убью, стоять!» верещал до потери голоса Рокботом вслед своим убегающим подчиненным, но никто его не послушал. И теперь в коридоре остались лишь Ламбер, Альмель, Рокботом и безмолвные мертвецы. И по ту сторону прохода, будучи командиром, Рокботом не мог позволить Ламберу пройти. Ух. Мужчина взял меч и направил на противника в броне. Меч дрожал. Больше демон-инструктор ничем не мог запугать подчиненных, которые теперь даже не служили ему щитом. Ламбер медленно поднял меч. Миазмы нежити ударили по противнику. Рокботом вздрогнул и уронил меч. «А-а-а-а!» <стрел> Мужчина попытался поднять оружие, но ноги заплетались, поэтому он упал назад. Он свернулся калачиком, прикрывая голову и тяжело дышал. Рокботому казалось, что сердце стучит так быстро, что сейчас разорвется. «Жёлкий мужчина!» Безразлично пробормотал Амбер. Обычно после таких слов Рокботом заставил бы подчинённых избить обидчика так, что тот бы даже пошевелиться не смог. Но сейчас его одолевал лишь страх. А к шее направлялся огромный меч. «Пощади! Пощади!» Ревя, мужчина умолял Ламбера как мог. Перед ним был воин, напоминающий дьявола. Но даже понимая, как глупо это было, он не мог перестать кричать. «Ладно, я же не демон, а простой воин». Ламбер убрал меч от шеи Ронгботтема. «А-а-а-а!» Мужчина поднял запаканное лицо и осторожно посмотрел на Ламбера. А потом Ламбер бросил ему валявшийся на полу меч. «Покончишь с собой или тебя убью я? Выбирай! Я позволю тебе умереть как воину, иначе в твоей смерти не будет богородства!» Ламберу оказалось жаль Ронгботтема, и он проявил сочувствие. Но со времен войны за объединением... И рыцари изменились. Когда же Ламбер, умереть за господина было почетно. Так оставалось и по сей день, и все же понятие поблекло и устарело. И подчиненные злодея, вроде графа Аббока, не могли соответствовать тем устоям. Потому, во времена Ламбера, его слова растрогали бы противника до слез. Но для такого, как Рокботом, эти слова вначале вознесли его, а потом сбросили на самое дно. «А-а-а!» Дорожащей рукой роботом потянулся к мечу, смотря в пол, он взял оружие, а потом направил себе в живот. А! А! А! А затем роботом резко поднялся. По лицу текли слёзы и сопли, когда он ополна Ламбера. Он притворился, что решил покончить с собой, а потом напал. Шанс на успех был чрезвычайно мал. Ламбер молча разрубил те его рога. Его верхняя часть вылетела в окно. Он пёл как трус, и всё же пошёл против врага до конца ради своего господина. Прекрасная смерть. Рук ботом. Я запомню твоё имя. Обыкновенно Амбер похвалил противника, взмахнул мечом и повернулся к Альмелю. Я закончил. Види дальше. Взглянув на тела бывших товарищей, Альмель с пустыми глазами кивнул ему.